Франсуаза заваривала ей чай, или же, если тетя чувствовала себя возбужденной, она просила сделать ей вместо чая липовую настойку. И тогда мне поручалось отсыпать из аптекарского кулечка в тарелку необходимое количество липового цвета, который нужно было затем заварить в кипятке. Засохшие стебельки переплетались в прихотливом узоре просветы которого глядели бледные цветочки, как если бы их разместил, расположил в самом живописном порядке искусный художник. Листочки, потеряв или изменив свою форму, имели вид самых несообразных вещей. Прозрачного крыла мухи, белой оборотной стороны ярлычка, лепестка розы, и были перемешаны, перепутаны и поломаны, как те крошечные предметы, из которых птицы вьют гнезда. тысячи мелких бесполезных подробностей, милая расточительность аптекаря, которые были бы устранены при искусственном приготовлении, доставляли мне, подобно книге, в которой так приятно бывает встретить фамилию знакомого лица, удовольствие воображать, будто это были цветочки настоящих лип, вроде тех, что я видел на вокзальном бульваре, Измененные правда, но измененные именно потому, что они не были искусственной имитацией, но теми же самыми липовыми цветочками, только состарившимися. И так как каждый новый признак в них был лишь претерпевшим метаморфозу прежним признаком, то в маленьких серых шариках я узнавал не распустившиеся бутоны. Но в особенности розовый, лунный и мягкий отблеск, выделявший цветочки в хрупкой чаще стебельков, где они были подвешены словно маленькие золотистые розы, знак, который подобно блеску, до сих пор указывающему на стене место стершейся фрески, отмечает различие между частями дерева, находившимися в цвету, и остальными его частями, свидетельствовал мне, что эти самые лепестки – наверное, напояли благоуханием весеннего вечера перед тем, как зацвести в аптекарском кулечке. Розовое пламя церковной свечи – это и была их окраска, но полуугасшая и уснувшая, свойственная их теперешней притушенной жизни, являвшейся как бы сумерками цветов. Вскоре тетя могла намочить в кипящем настое вкус которого, отдававший палым листом и увядшим цветком, так ей нравился, маленькую мадлену. И угощала меня кусочком ее, когда пирожное достаточно размокало. По одну сторону ее кровати стояли большой желтый комод лимонного дерева и стол, служивший одновременно домашней аптечкой и алтарем, где подле статуэтки богоматери и бутылки витцы лежали молитвенники и рецепты лекарств. Все необходимое для того, чтобы, не вставая с постели, следить за церковными службами и соблюдать предписанный врачами режим для того, чтобы не пропускать часа приема пепсина и часа вечерни. По другую сторону кровати было окно, так что ей постоянно видна была улица, и она читала на ней с утра до вечера, чтобы не было скучно, на манер персидских принцев, каждодневную, но незапамятную хронику Камбре, которую обсуждала потом с Франсуазой. Не успевал я пробыть с тетей пяти минут, как она отсылала меня, боясь, что я ее утомлю. Она подставляла под мои губы свой унылый лоб, бледный и увядший, на который в этот утренний час еще не были начесаны ее накладные волосы, и сквозь которые, словно шипы тернового венца или зернышки четок, просвечивали кости. Тетя при этом говорила мне, «Ну, бедный мой мальчик, ступай, приготовься к мессе, и если внизу ты встретишь Франсуазу, скажи ей, чтобы она не очень долго развлекалась с вами и поскорее поднималась ко мне посмотреть», «Не нужно ли мне чего-нибудь?»